603 день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу, башня силы, капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Великий князь Михаил на реморализации после нее отличался сам от себя, как небо и земля. Даже Николай Александрович не сразу узнал своего младшего брата в этом суровом незнакомце мундири генерал лейтенанта русской императорской армии и ведь в этом не было даже капли мошенничества то есть магии и внутреннее состояние соответствует видимости отец александр также побеседовал с михаилом и нашел его готовым к великим подвигам в настоящий момент будущий император подчинив себе призыв способен собрать под свои знамена Не только любое количество остроухих воительниц, но и всю огромную страну, что важнее всего. но начинать развитие способностей к призыву лучше все же со остраухих Поэтому, после того, как стало ясно, что реморализация прошла успешно и состояние будущего монарха необратимо изменилось в лучшую сторону, я сразу приказал готовить поисковую экспедицию в одну из долин на северном побережье местного мини-континента. Там как раз назревала грандиозная, по местным масштабам, битва между двумя городами-государствами, в которой с обеих сторон могло принять участие несколько тысяч лилиток и до тысячи волкодавов. Михаил с самого начала, как только узнал о возможности призыва, находился в предвкушении этого процесса, словно юноша перед встречей с первой возлюбленной, поэтому остальные дела пока были отложены в сторону. «Знаете, Сергей Сергеевич, как-то особо доверительно сказал он мне, прямо перед выступлением в поисковую экспедицию. Я бы предпочел, чтобы Ники отказался от престола за себя, назначив меня регентом при царе Младенце. В таком случае от меня и вовсе не потребовалось бы жениться обыкновенным способом на равнородной особе. Европейские правящие фамилии вырождаются, а поэтому это занятие дурацкое. Ведь я знаю, что с каждым поколением процент неполноценных, слабосильных, посредственных и просто неудачливых детей у них только увеличивается. А я своей семье такого подарка не хочу. И что же, Михаил, вы собрались размножаться исключительно через своих верных? С интересом спросил я. До такого авангардизма не додумался еще никто из ваших предшественников. Большинство из них, подобно мне, поддерживают со своими верными чисто платонические отношения. Спит со своими верными – один лишь Генрих IV, но и тот, не прекращая таких отношений, вступил в законный брак, сравно ему по положению особой. А почему бы и нет? Пожал плечами Михаил. Не всем же достаются такие жены, как ваша Елизавета Дмитриевна. Красавицы, умницы, спортсменки и при этом не светские бездельницы. А еще моя супруга добрая жена и хорошая мать, добавил я. Только учтите, что она продукт той системы, которую в ее мире создал ваш двойник, император Михаил Великий, снова запустивший в аристократии и дворянстве положительный отбор. Но даже он, насколько мне известно от супруги, не стал заводить себе гарем, а имел всего одну жену, дочь японского микада, полученную от императора Мацухита в качестве составной части контрибуции, а потом Правило равнородности супруги было и вовсе отменено, но коснулось это уже потомков императора Михаила Великого. Михаил подумал и, вздохнув, ответил. Дочь японского Микада должна была выглядеть на российском троне ничуть не менее экзотично, чем какая-нибудь амазонская принцесса. Но и это не судьба, потому что лично я совершенно не испытываю желания заключать династический брак. Хоть с Японией, хоть с кем-нибудь еще. Ведь Михаил великий из мира вашей супруги. Можно сказать, я его брат-близнец, отделившийся от общего прототипа уже в зрелом возрасте. И с тем Михаилом у нас схожие, но совсем не идентичные характер, вкусы и привычки. Кроме того, вы с самого начала обещали, что не будете принуждать меня к чему-либо, не соответствующему моим желаниям. Я пожал плечами и сказал, «Ну, как хотите, Михаил, я и в самом деле не буду вас принуждать, ибо вы уже большой мальчик, сами должны понимать, что к чему. Только учтите, что если ваш брат отречется только за себя, то своих детей им с Алисой придется оставить на воспитание как раз вам. Сказать честно, я этой парочке не доверил бы воспитывать кошку с собакой, а не то что потенциальных наследников престола». Но какое воспитание вы сможете дать детям своего брата, ведь они будут расти в эдакой семейной сверхкоммуне, составленной из вас и ваших верных. Узнав о таком финке ушами с вашей стороны, Николай моментально подпишет отречение за себя и своего сына, и тогда перед вами вновь станет необходимость непосредственно взойти на трон. И делать вам это придется, будучи обремененным гаремом из верных, который вы в рамках православной традиции никак не сможете узаконить. Лучше подумайте об этом заранее, ведь в большинстве случаев проще предотвратить глупость, чем устранять ее последствия. — Хорошо, Сергей Сергеевич, — ответил Михаил, слегка хмурясь. — Я об этом непременно подумаю и, надеюсь, что из-за этого вопроса вы не станете отменять сегодняшнее мероприятие. «Нет, не стану», — сказал я. «Я же понимаю, что внутри себя вы так и остались робким, нецелованным шестнадцатилетним юношей. Певички и балеринки пустые, как резиновые куклы, не в счет. И сейчас, в половом вопросе, вас одолевает подростковый максимализм. Вашему внутреннему «я» хочется бабца сесястого прямо сейчас и побольше». Но если серьезно, то призыв заставит ваше внутреннее я резко повзрослеть. И вообще, вам было бы неплохо взаимно влюбиться в добрую, умную и красивую девушку и сочетаться с ней законным браком. Но это весьма затрудительно из-за обязательного требования к равнородности супруги и откровенно мусорного состояния генетики нынешних европейских правящих семей. В связи с этим приходится обратить свой взор на восток. Китай и Кореи с династическим делом бардак, правящие семейства почти перестали размножаться, а те дети, что есть, родились не от законных жён, а от наложниц. К тому же принцесс, находящихся в брачном возрасте или близком к нему, в этих семьях нет и не предвидится. А к Канхинхине и Сиаме речь вообще не идёт, ибо эти территории подвластны Франции. И титулы самовластных государей у их владык весьма условны. Остается император Японии Муцухита, власть которого пока крепка, а в семье имеются четыре дочери в возрасте от 16 до 8 лет. По этому пути пошли старшие братья, формировавшие мир моей супруги проигнорировав тот факт, что все дети императора Муцухита были рождены не его женой, а ее фреллинами, совмещавшими эту должность с обязанностями наложниц императора. Немного помолчав и не дождавшись от собеседника никакой реакции на свои слова, я добавил, но есть еще два выхода из вашей ситуации. Первый описан в одной забавной фантастической книжонке, Там ваш брат Георгий устанавливает сначала мысленную, а потом физическую связь с человеком мира будущего. Через что избегает смерти, ибо туберкулез в нашем времени опасная, но давно не смертельная болезнь. Когда он влюбляется в простолюдинку, племянницу главного героя, и хочет на ней жениться, то специально для соблюдения правила равнородности на оторванных у Японии Курильских островах организуется зависимое от России прокси-государство, королевой которого провозглашается невеста вашего брата Мария I. Идея вполне пригодная для дальнейшей разработки, потому что, как и в случае с дочерью Микада, в русских императрицах при формальном соблюдении правила равнородности вопрос признания такого брака будет заключаться в количестве и качестве штыков лейб-компании способный заткнуть рот досужим болтунам. Михаил терпеливо дослушал мою тираду до конца и неожиданно рассудительно ответил. Вы знаете, Сергей Сергеевич, после того, как вы рассказали мне о призыве, я долго размышлял об истинной сущности этого явления. Теперь мне кажется, что с того момента, как я смогу генерировать призыв, взаимную влюбленность можно будет сопоставить с отношениями которые возникают между патроном и верным, соединяющими себя узами единства. Если же моя жена не будет моей верной, то я просто не смогу воспринимать ее как свою истинную вторую половину, и по сравнению с истинно верными, она будет мне чужда и глубоко вторична а так и до беды недалеко. Вот это слова не мальчика, но мужчины, глубокомысленно произнес я. Тем более, что у меня самого в семье Все устроено аналогичным образом, только я свою жену не искал, это она меня нашла, причем еще до обретения всех этих сверхвозможностей. В таком случае, обретя дар призыва, я постараюсь подождать и внимательно осмотреться по сторонам, не злоупотребляя связями со своими верными, усмехнулся Михаил, а то вдруг моя истинная суженая выскочит на меня прямо из-за угла, а я уже буду женат. И когда такая девица обнаружится, мы начнем искать пути к тому, чтобы возвести ее вместе со мной на трон. Как сказала бы в таком случае боец-птица, «Ваше эго взрослеет буквально на глазах», — хмыкнул я. «А сейчас идемте, Миша, ибо время не ждет. Поскольку у Михаила не было и не могло быть свиты, поисковую экспедицию мы отправлялись в сокращенном составе, сам инициируемый, магическая пятерка, и рота первопризывных амазонок, а также ритарский полк в качестве экскорта. Могучие бойцовые лилитки в полной ритарской экипировке верхом на рослых дистрии выглядели сурово и величественно, и я чувствовал нетерпение Михаила заполучить в свое распоряжение таких же воительниц. Надеюсь, что он не разочаруется от того зрелища, какое представляют собой бойцовые лилитки находящиеся под властью магов-садомитян, самому Михаилу, между прочим, тоже подвели оседланного вороного Дистрии и принесли полный комплект ритарской экипировки производства мастерских неумолимого. И только палаш он оставил свой, освещенный незримым контактом с мечом бога войны, и хоть ему сегодня, скорее всего, не придется рубиться сонмищами врагов, меч — Это важнейший инструмент при инициации призыва. В дальнейшем он сможет проделывать это мысленно, но в первый раз ему необходимо лично своей рукой вздеть освещенное оружие к сияющим небесам, чтобы истрадавшиеся души бойцовых лилиток смогли наконец увидать своего воина с длинным мечом. Мы вышли к месту предполагаемой битвы в тот момент, когда боевые линии уже были готовы сходиться. Больше всего поле боя напоминало специально подготовленную турнирную площадку, гладко утоптанную, поросшую редкой травой прямоугольную пустошь, старательно расчищенную от камней. Возможно, тут, на севере так принято, устраивать сражения на специально подготовленных для этого местах, чтобы не топтать оспариваемых полей, садов и лугов, а вот нам все эти правила были до одного веселого места. Поэтому для того, чтобы сразу оказаться на фланге у сражающихся, в данном случае самая удобная диспозиция. Портал мы открыли на холме, склоны которого были засажены рядами невысоких апельсиновых деревьев. Заклинание нейтрализации буквально отскочило у нашей пятерки от зубов и следом за этим кобра послала два жарко гудящих огненных шара, один по волкодавам правой группировки, другой по их собратьям слева. В полете каждый шар разделился примерно на десяток шариков поменьше, и они довольно точно накрыли вытянувшиеся позади элиток ряды тяжеловооруженных воинов, похожих на древнегреческих гоплитов. Пусть сразу видят, что к людям их сексуальной ориентации тут относятся без всякого пиетета. Дело в том, что эти сволочи не собирались сражаться, в их обязанность входила только украшение тех бойцовых лилиток, с которых в ходе боя из-за нервного перенапряжения слетит заклинание принуждения. Рвануло при этом призрядно, словно точно по целям легли очереди из Василька, а полминуты спустя ревущие волны освобожденных лилиток В беспорядочной ярости возмездия обрушились на дезориентированных, испуганных и контуженных волкодавов. Подключившись к Михаилу как к своему верному, я пропустил через него заклинание поддержки, а потом и призыв. И тут обнаружилось, что этого молодого еще человека, еще ни разу не бывавшего в серьезном деле, имеется в наличии довольно развитая энергооболочка доселе, пребывавшая в свернутом неактивном состоянии, и только в следующий момент я догадался, что эту великолепную энергоструктуру михаил унаследовал от отца, являющегося неплохим, пусть и не инициированным лидером. Когда злой колдун Победоносцев приковал дух Александра III к душе его младшего сына, энергооболочка царя-миротворца оказалась инактивирована и помещена туда же, куда и его дух а потом когда я отпустил мишиного папу в райские кущи она осталась лежать свернутой под той самой виртуальной атаманкой и продолжалось это ровно до тех пор пока я не начал накачивать инициируемого своей энергией и под ее влиянием законсервированная энергоструктура развернулась и встала на свое место конструкт получился довольно мощный сопоставимый с тем которые имели в своем распоряжении Александр Ярославич, Генрих IV или Петр II, который первый В первое мгновение Михаил удивился необычному ощущению и даже немного растерялся, но потом, вздев к небесам ярко пылающий палаш, громким голосом повторил призыв, а наши энергооболочки стали устанавливать меж собой коммуникационные каналы, Потом в небесах над нами грохнул гром с ясного неба и громыха... и громыхающий голос в моем сознании произнес. — Ну, парни, вы даете. — Вот небесные очи, — ответил я, отирая солба испарину. — Еще один младший архангел в твое воинство. Правда, он уже дома, а потому никуда не рвется. К тому же нуждается в обучении и воспитании. Но когда все будет сделано... За этот мир ты можешь быть спокойным. Вижу, согласился голос, но в прямой контакт с ним вступать подожду. Пусть он сначала освоится в новом качестве и получит от тебя все необходимые инструкции. Пока. И короткие гудки. Будто на той стороне положили трубку телефона. Тем временем, пока мы беседовали, лилитки противостоящих садомитянских армий закончили резню волкодавов. И подхватив своих раненых не смешиваясь между собой, двинулись в нашу сторону. Интересно, это они сами догадались или Михаил им приказал? Приближаясь к передовым рядам нашего войска, остроухие складывали на землю свои окровавленные топорики и трофейные мечи и, склонив голову, становились рядом на одно колено. Потом Михаил выехал к ним навстречу. Еще раз вздернул в небо меч и произнес слова клятвы. как и положено, после этого полыхнуло и громыхнуло. после чего дело было сделано. Одним словом, прежде у меня не так-то часто появлялась возможность наблюдать этот процесс со стороны. Когда сам производишь призыв, детали как-то ускользают от внимания, в том числе и по-детски счастливые лица бойцовых остроухих. Они были похожи на маленьких девочек, которым Дед Мороз положил под елку по красивой кукле. Кроме всего прочего, Михаил взял всех бойцовых лилиток в обеих противостоящих армиях, ничего не оставив своему патрону, и этот его улов почти не уступал тому, что мы тогда взяли в битве у дороги. Семь с хвостиком тысяч, от матерых, покрытых шрамами 25-летних ветеранш до 17-летних выпускниц-питомников. — Значит так, — сказал я мысленно немного растерявшемуся Михаилу, — все у тебя получилось просто отлично. Но праздник закончился, впереди будни службы. Командуй своим ведным, строиться в колонну и топать через портал, к нам в заброшенный город. Раненых брать с собой всех, даже самых тяжелых. А там все как положено — помывка, кормежка от пуза, медкомиссия и личный учет. На первое время, как принимающая сторона, уделю тебе все необходимое от своих щедрот, а потом уж действуй сам, иначе какой же ты будущий император. В первую очередь, тебе необходимо озаботиться офицерским и унтер-офицерским составом, включая штабных и пиццарий, но предварительно реши, какое именно соединение ты собираешься формировать из своих верных, пехотное-гренадерское или кавалерийское киросирское, также тебе будет необходим хороший священник, из числа тех, что верят истово, но без догматизма. Большинство попов, когда узнают о том, как на самом деле обстоят дела, или гвал поднимут, как торговки на базаре, или грохнутся в обморок от ужаса, ибо грешны с ног до головы, и не смотри на то, что они такие худые и измученные, мои тоже такими были в самом начале. Но ничего, пара месяцев хорошей кормежки и умеренных тренировок, и твои тоже станут как мои. И не вешай нос, труден только первый шаг.